Они вышли на рассвете, когда над Десена еще лежал необычайно густой и плотный туман, живо напомнивший хоббиту то недоброе утро возле волчьего камня. Ночью они пробудились лишь один раз, когда южный ветер, чуть рассеивший затклость воздуха в долине, принес им далекие отзвуки волчьего воя. Ползком... Не рискуя поднять голову, они двинулись вдоль самой воды, где молодая Асока могла дать хоть какое-то укрытие, однако главную надежду Хоббит возлагал на туман. С полмели они одолели примерно за час. И лишь когда полший впереди Торин облегченно вздохнул, обхватив ладонями верх толстенного корня, Хоббит дерзнул приподнять голову вокруг них по прежнему все скрывалось в туманной мгле вот и дошли прошептал торин они расположились на отдых под крайним деревом исполинским ясенем время от времени поглядывая на оставленную прогалину фолка постарался сосредоточиться пытаясь определить нет ли впереди опасности но у него ничего не получилось Его внутреннему взору лес казался сплошной пеленой, покрывающей груду, леющих в золе углей. Но угли эти были не горячие, а наоборот холодные, и больше всего напоминали собранные вместе далекие звезды. — Чья-то воля закрыла завес и от нас эту землю, — так, кажется, говаривал леголаз, — подумал хоббит. В самом стражевом лесу в первый момент ему не показалось ни страшно, ни неуютно. Напротив, мягкий мох так и тянул преклонить голову и дать отдых усталым ногам. Здесь, на самом краю, не было ни таинственного сумрака, ни особенной затхлости в воздухе, не больше той, что была повсюду в этой долине. Хоббит осторожно коснулся древней шершавой коры, и ощутил, как в теплых глубинах дерева постоянно струится ток живительных соков. Он уловил едва заметные изменения в едином ритме жизни могучего исполина и понял, что их не только заметили, но и передали весть о них по сплошной сети корней куда-то вдаль горам. Нельзя сказать, чтобы Фолка испугался, но насторожился Как следует отдохнув и подкрепившись, они решили идти дальше и положиться на удачу. Поднялись, влезли в лямки и сделали несколько шагов. — Как бы нам не заплутать здесь, — буркнул малыш с чрезвычайно озабоченным и недовольным видом. — Сторожевой лес должен тянуться от силы мили четыре, — успокоил его хоббит. — Справа горы, слева река. — Как тут собьешься? Вскоре коричневатые гладкие стволы закрыли от них последний отблеск предлесной поляны, и они сразу очутились в том самом глухом древесном царстве, по которому странствовали два юных хоббита больше трехсот лет назад. Неподвижный воздух наполняли непонятные запахи, хоббит не мог понять, какие... Свет почти не проникал сюда, на дно океана листвы. Идти стало трудно, но вот они заметили прямо перед собой какое-то подобие тропы. Ее не перегораживали гигантские, напоминающие огромных змей корни. А густо сплетающиеся по сторонам и над нею ветви образовывали нечто вроде живого коридора. Обрадовавшись, друзья зашагали вперед и шли так некоторое время, пока Торин не остановился и не заявил, что они не иначе, как сделали круг, или он ничего не смыслит в своем горном деле. Он поглядел на малыша, и тот закивал головой. «Понимаешь, фулка», — повернулся к хоббиту Торин, — «тропает какая-то с подковырками». То прямо шла, а то вдруг заворачивать начала. Я сперва подумал просто так, а теперь вижу, она обратно на край выводит. Так дело не пойдет. Сворачиваем. Однако это оказалось куда проще сказать, чем сделать. По вершинам пробежал порыв ветра, лес зашумел, словно от возмущения, когда Торин... Оцарапав лицо и руки, полез с обманной тропинки в чащу.